Глава пятнадцатая. Первое «не верю» в мое лицо. «Ты не спросишь, как я стал капитаном?» «Ты?» — градус волнения подскочил до высоты, на которой парила красная драконница. «Он меня знает. То есть Эмион. И что делать?» За эту паническую секунду, в момент которой я со скоростью света перебирала всевозможные варианты адекватной реакции для своего ответа, капитан Галь кто-то там пристально следил за моим лицом. Поэтому приходилось контролировать еще и мимику. Это было ожидаемо. В конечном итоге я сделала логичный, но весьма нерадужный вывод. Эмиан — никакая-нибудь крестьянка, ни разу не покидавшая своей деревни. Эмиан Сэш-Глассар законная наследница рода. Она и в академии училась, и важные имперские мероприятия любила посещать, несмотря на замкнутый образ жизни ее ассоциального папаши. Мне только об одном приходилось молиться — чтобы все драконы, встречающиеся теперь уже на моем пути, знали хозяйку этого тела с оценкой посредственно. Что касаемо настоящего, я для себя решила придерживаться полуправды. В конце концов, эпичное падение с лестницы, да еще и занущевой именинницы, точно передается из уст в уста, а потому еще не раз всплывет в высшем обществе этих чешуйчатых снобов. Ко всему прочему, у меня есть господин Растан, который честно подтвердит, что падение для леди Эмион не обошлось без последствий. Задрав нос в стиле богатенькой наследницы, поморщилась. видимо, мы знакомы? Не надо отвечать. Сразу остановила мужчину, глубоко вздохнувшего для бурной словесной реакции. Мне не интересно. Как это, как вы стали капитаном, молодой человек? Молодой человек, люди Эти обращения повсеместно применялись к драконам, поэтому я спокойно задействовала одну из них. Вообще, я очень внимательно подбирала слова, чувствуя себя сапером на поле, утыканном минами. Да, на днях я упала с лестницы и ударилась головой. Сделала логичную паузу, прежде чем продолжить. Но это никак не мешает видеть, кто мне друг, а кто враг. Капитан захлопнул рот, прищурился и наклонил голову на бок, изучая мой прямой открытый взгляд. — Да, — усмехнулся мужчина. — И я тебе не друг. Совершенно точно не друг. Тут в проницательности тебе не откажешь, хотя такого за тобой раньше замечено не было. — Рада, что мы с этим разобрались. разобрались — Разобрались? Дракон сжал правой рукой деревянный борт до хруста, подавшись вперед. ардаль занервничал, но я остановила своего наемного телохранителя жестом. Этого Галь как будто даже не заметил. — Хозяин фрегата? — а я думаю, что передо мной именно он, судя по сережкам и тату с изображением морских гадов, был крайне возмущен. «Думаешь, я тебе поверю?» Я пожала плечами, устремляя взгляд на тали. Драконница уже спустила пар и готова была уступить мне территорию для прогулки, нарнув в воду в первый раз. Это был сигнал готовности. Сейчас мне требовалось возвращаться в каюту и готовиться к прыжку. Мы с Тали выработали целую стратегию по замене друг друга». Так как все мужчины на корабле были прикованы взглядами красной драконницы, я без страха могла прыгать в воду. Талана сейчас подплывет к балкону, убедится, что я на месте, и помчится на правый борт. Чтобы с громким плеском вынырнуть подавая мне сигнал для прыжка. И тут же погрузиться под воду на достаточную глубину. Вынурну уже я. И взлечу, красуясь в полете. Моя сира летает ничуть не хуже драконницы-блондиночки. Поэтому подозрений наша афера не вызовет. Пока я буду резвиться с Сирой, Талли подождет нас под кормовой частью корабля. Надо идти, поторопила себя, мысленно пробежав еще раз по плану. Я ничего не думаю, капитан Ашглассар. Просто поздравляю вас с должностью и желаю успехов. Это все. Повернувшись в сторону каюты, хотела уйти. Свою миссию засветиться я выполнила на сто процентов. Однако кудрявый дракон ухватил меня за локоть, заставляя задержаться. «Мне не нужны твои пожелания и поздравления, Эмиан. Мне вообще больше ничего от тебя не нужно. Не надо изображать тут святую невинность. Больше я на это не поведусь. Я здесь, чтобы напомнить тебе свои слова, сказанные в Академии». Хм, «Так это еще один однокурсник местной эммы Застыв на месте, стоически выдержала взгляд голубых глаз, не опуская своего. «Напомни» до конца отыгрывая роль надменные принцески скривила губы в усмешке, думая только об одном — время. «Ты — подлая стерва, Эмми! Мой брат никогда не женится на тебе!» «Это все?» «Нет!» — раздраженно прошепел парень, все же отпуская мой локоть. «Выкинешь что-нибудь еще, и я сам придушу тебя голыми руками!» Ягурько усмехнулась, сокрушаясь из-за того, сколько последствий придется разгребать после того загадочного отравления фамильяра. «Я тебя услышала». Употребила самую раздражающую фразу века, развернулась и поспешила к месту встречи, чувствуя на своей спине внимательный взгляд капитана трехмачтового разрушителя. Подмена прошла без сучка, без задоринки. Впрочем, как и полет моей Сиры. На балкон мы вернулись по очереди. Это было куда труднее, потому как задействовано применение магии. Это нырять можно в человеческой ипостаси и уже под водой обращаться в зверя, что идеально вписывалось в конспирацию. А вот на балкон вернуться в звериной форме — нереально. Он тупо не вместит в себя тушу драконницы. Тали помогла, забросив меня воздушной волной, находясь при этом на расстоянии двухсот метров. Потом облетела снова корабль и обратилась в красотку в плаще, плавно спикировав на верхнюю палубу под бурные аплодисменты не сдержавших своего восхищения моряков. Когда девушка вернулась, мы под куполом тишины обсудили мой разговор «С Галь Ханааном», — Таля улыбнулась, пролив свет на прошлые ее погибшей сестрицы-госпожи. «Он — однокурсник Эми. Ты правильно сопоставила факты. Почему Галь так негативно настроен, тоже есть логичная причина. Эмиан так старалась подобраться к лорду Кевину, что не погнушалась соблазнить его троюродного брата. Это как раз было на первом курсе, перед вторым приездом в особняк губернатора». «О!», -о, -о — устало прикрыв глаза ладонью, застонала в голос. «Что еще эта идиотка натворила?» Талия безрадостно улыбнулась, выражая сочувствие каждой черточкой своего лица. «Лиана Хасдартен? Помнишь такую? Нынешняя пассия Кевина?» «Ну, да. Я совсем забыла. мне это было четырнадцать на тот момент». «Ой, Талия, не томи. Кидай камень. Моя психика морально готова к удару». Угу, «Да. Ладно, чего уж томить». «Действительно», — кисло усмехнулась я. Талана сделала глубокий вдох и выпалила. Лиана была невестой Галь Ханаана. Помолвку расторгли на первом курсе. Неизвестно, кто стал инициатором и есть ли в этом вина Эйми. — Конечно, — не удержалась я от сарказма. — То есть то, что Лиана вдруг стала любовницей лорда Кевина, ни капельки тебя не смущает? — Детка, перед нами вырисовывается идеальный экспонат женской мести. потеряв переносицу, поморщилась. Из твоих рассказов об Эмион могу предположить, что третья поездка к жениху закончилась бы для наследницы гнезда Сейш-Глоссар капитальным нервным срывом и знатной истерикой. Пфф, сорвавшись, громко засмеялась, чутко осознавая огромную сеть, в которую сама лично иду на всех парусах. Благо, что расставленная эта ловушка не для меня. Но в целом засада еще та. Прорвемся. Я хлопнула свою блондиночку по плечу, подмигнув. «Ты только не нервничай, ладно? А то я уже вижу, на тебе лица нет». «Я просто...» — Таля виновата, поморщилась. «Может, лучше остаться мне? Подумаешь, пропущу отбор. В следующем году поступлю». В моем сердце кольнуло. «Магия, клятва. Давай не надо этого», — тыкнула в лоб красотки указательным пальцем. «Не забывай, у нас магический договор. Мы обоюдно его расторгнем, и...» Я оборвала девушку на полусловие нет никаких расторжений тебе надо идти в академию а все потому что из за ардалиля уже не получится притвориться драконницей обращенной в застенках высшего заведения мужчины разносят слухи быстрее женщин сколько бы нашу братью ни называли сплетницами тебе необходимо получить защиту от жадных до силы драконов и лучше академии с этим не справится никто и ничто да конечно же ты права согласно кивнула таля но никаких но «Успокойся. Я не маленькая обиженная Эмиан. Мне тридцать лет. А в нашем мире это возраст взрослого, самостоятельного человека, способного держать любой удар судьбы. Думаешь, я боюсь завистливой мстительной девчонки, ее бывшего жениха и нынешнего любовника? Пфф, не забывай, что нынешний любовник Лианы – твой жених. Не мой таланушка, а Эмиан!» Я хмыкнула, рывком растила узкую кровать, прибитую к полу. Это ее выбесил бы лихой расклад соперницы. Кстати, грамотный расклад. А мне? Мне фиолетово Отбуду положенное время в особняке, не отсвечивая. Здорово, если этот губернатор не отойдет от выбранного стиля поведения и также будет держаться на расстоянии от своей невесты. Я смогу спокойно изучить угроз, попробую ненавязчиво посетить губернаторскую библиотеку. Потихоньку буду со счетов Немира щипать энные суммы, якобы на шпильке. А на самом деле, чтобы перевести деньги на твой счет, как только месяц подойдет к концу, я разорву помолвку. Уеду к вам в Хастен и подам прошение на выход из рода сейш-глоссар». «Вот Роберт обрадуется». «Ах, не то слово!» присоединилась Талли к моему смеху, наконец успокаиваясь. Мы вместе улеглись на постель. Бочком, потому что кровать действительно была узкой. Талли прижалась ко мне спиной, я обняла ее, и мы, каждая думая о своем, уснули подмерное покачивание судна